Алиса устала. Ощущение было таким, словно за три месяца она прожила целую жизнь. Врачи говорили, что это астенический синдром, последствия травмы, и все скоро пройдет, но Алиса точно знала, что никакой то не астенический синдром и что ничего не пройдет. Просто ее жизнь изменилась раз и навсегда, а она никак не может с этим смириться. милиса Сестру похоронили без нее. Алису не отпустили врачи. В глубине души она радовалась, что не отпустили. На кладбище принято скорбеть и говорить об ушедшем добрые слова. Она скорбела, только не по нынешней Мелисе, а по тобию заботной и искренней девчушки, которой та была много лет назад. Что случилось? Может, милиса оказалась права, обвиняя сестру в своих бедах? Может, она что-то упустила, проморгала момент, когда славная девчушка начала превращаться в чудовище? Она ведь старше, она должна была присматривать за младшей, а она упустила. Силы, чтобы сходить на могилу Милисы, она нашла в себе только спустя два месяца. Сходила, положила белые розы на черные надгробие, посмотрела в хмурое осеннее небо и ушла, так и не получив прощения. Мелисе до нее больше не было никакого дела. милиса обрела долгожданную свободу. И не важно, что цена слишком высока, она никогда не обращала внимания на такие мелочи, как цена собственной прихоти. Был еще Ольгерд. Об Ольгерде Алиса старалась не думать, вспоминала о нем только когда начинались головные боли, последствия травмы. Ольгерт нанял хороших адвокатов, и теперь они пытались убедить следствие в том, что их клиент стал жертвой невероятной мистификации, что действовал в состоянии аффекта, и вообще он агнец невинный. Алиса знала, что никакой он не агнец, а самый обыкновенный слабак и трус, что даже если ему удастся избежать наказания, больше никакой опасности для них из Зенон он представлять не будет. Возможно, если бы не Мелиса, Ольгерд бы до пенсии прожил добропорядочным гражданином. Просто сестре удалось нащупать его болевую точку и надавить на эту точку с нужной силой. Раз — и нет больше добропорядочного гражданина. Пустое все это. Не стоит оно того, чтобы расстраиваться и переживать. В ее жизни есть радостные моменты. Зенон вышел из комы. Алису к этому времени еще не выпустили из реанимации, и о радостном событии она узнала от персонала. Зенон не изменилась. Господи, какое счастье, что Зенон не изменилась. Она еще с трудом разговаривала и плохо двигалась, но едва ли не в самый первый день потребовала парикмахера и сигареты. В услугах парикмахера Зенон не отказали, частная клиника как-никак, а вот на курение было наложено табу. Они не знали Зенон, не понимали, что для нее табу — это пустой звук. Сигареты появились у Зенон уже на второй день. Алиса подозревала, что их контрабандой пронес в клинику Александр. Разразился скандал, но подруга отстояла свое право на дозу никотина, просто теперь на перекуры ее вывозили на балкон. А на третий день Зенон с достоинством королевы, восседающая в инвалидном кресле, вкатилась в палату Алисы. «Привет, красотуля!» Хрено выглядишь!» Зенон улыбалась, а она разревелась. «Красотуля, кто сказал, что тебе идут белые волосы? Плюнь этому гаду в морду. Мы с тобой хорошо смотримся только в брюнетистом варианте!» Зенон все узнала, от начала и до конца, в малейших подробностях. Олеся оставалась только удивляться такой поразительной осведомленности. Конечно, можно было бы спросить, но она почему-то считала, что правды от подруги все равно не добьется. Да и не важно это. Главное, что Зенон вернулась, и теперь в ее жизни есть хоть одна постоянная величина. А потом в ее жизни появились еще две постоянные величины — Виталик и Диана. У ребят все складывалось удачно. Это хорошо, они заслужили. Виталик нашел спонсора для своей новой коллекции, Диана собиралась в Женеву на последнюю пластическую операцию. А еще они были влюблены друг в друга. Это стало видно невооруженным глазом. Славные ребята, им повезло. И ей повезло. Ее вытащили с того света. Медсестры рассказали, что в клинику ее привезли двое, приятные юноши и какой-то мрачный тип. Тип вел себя ужасно, мешал персоналу работать, разносил клинику и рвался в операционную. А потом его скрутила охрана, и он немного успокоился, поговорил с врачом Алисы и уехал. Этим мрачным типом был Клим Панкратов. Это он спас ее от верной смерти, рвался в операционную и дебоширил. «Это он», — так сказал приятный юноша Виталик. «Но это так на него не похоже». «Зачем? Ради чего?» Теперь уже неважно. Клим Панкратов уехал и больше не вернется. Он уехал не просто из города, он уехал из страны. Виталика говорил, что по неотложным делам, но Алиса знала правду. Он уехал из-за нее. Он больше не хочет ее видеть. Ну и правильно. тогда же лучше. А то, что на душе скребут кошки, это ерунда. Всего лишь астенический синдром, последствия травмы. Алиса уже почти успокоилась и смирилась, когда на них обрушилась еще одна новость. Клим отказался от магазина на Кутузовском в их пользу. Да что там отказался? Он подарил им Зенон магазин стоимостью в 4 миллиона долларов. Царский подарок, только им чужого не нужно. После долгих переговоров с Виктором, правой рукой Клима, Алиса и Зенон выкупили магазин и зажили из чистого листа. Зенон, выйдя из комы, переродилась, как перерождается в бабочку невзрачная гусеница. Черный цвет, некогда так горячо любимый, был предан забвению. Даже волосы она перекрасила в жизнеутверждающий красной и черную Тойоту сменила на небесно-голубое Рено. Что уж говорить об одежде. Гардероб Зенон теперь отличался богатейшей цветовой палитрой. И в личной жизни, подруги, произошли перемены. Вместе с черным цветом ушла и душевная боль. Зенон вдруг заметила, какими влюбленными глазами смотрит на нее верный Александр. А у Алисы все что-то не клеилось. И астенический синдром не исчез, и депрессия не проходила, и на показ идти не хотелось. Если бы вопрос касался не Виталика, а какого-нибудь другого модельера, она бы ни за что не пошла. А так пришлось взять себя в руки. Мальчик достоин славы и признания, и его обязательно признают. А когда это случится, рядом должны находиться близкие люди. Она, Диана, Зенон, Клим. Нет, Клима не будет, он в Лондоне. Ну и пусть. А она придет. А потом возьмет Виталика в оборот и выкупит часть коллекции, если даже не всю коллекцию, для своего магазина на Кутузовском. Очень выгодно, понимаешь ли, дружить с гением. Приглашение на показ Виталика доставил Климу собственноручно. «Только на одну персону?» Клим повертел в руке конверт. «Вообще-то для тебя пригласительная это чистая формальность. А ты собираешься прийти на показ с дамой?» Виталик изо всех сил делал вид, что ему неинтересно. «Нет, я собираюсь прийти один». Мальчишка кивнул, широко улыбнулся. «Тогда, может, приедешь пораньше, поприсутствуешь на генеральной репетиции?» «Это же твои деньги, как-никак!» Клим махнул рукой. «Некогда мне, друг Виталий, и вообще я в тряпках не разбираюсь». При слове «тряпки» Виталик оскорбленно нахмурился. «Да не хмурься ты, гений», — сказал Клим примирительно. «Тебе самому-то коллекция нравится?» «Мне очень», — проворчал Виталик. «Я в эти тряпки, между прочим, душу вложил, а я деньги. Теперь будешь деньгами меня попрекать? Ерунда». «Я знаю, что ты гений, и что все будет хорошо. Волнуешься?» Виталик пожал плечами. «Честно? Я уже забыл, когда спал нормально. Понимаешь, после блендажа? «В том, что случилось в блиндаже, не было твоей вины», — напомнил Клим. «Я понимаю, но люди...» «У людей очень короткая память. Кстати, кто составлял список гостей?» «Вот он и подобрался к самому главному». Страсть, как хочется узнать, кто будет на показе, а спрашивать напрямую как-то неловко. Хотя что уж тут неловкого? Показ — это бизнес, и от приглашенных гостей зависит очень многое. Например, грамотное освещение в прессе — это уже полдела. Наш пиарщик составлял. Ты сам-то этот список видел? Конечно, видел, — удивился Виталик. Очень серьезная соберется публика, у меня уже поджилки трясутся. И кто-нибудь из этой очень серьезной публики отказался от приглашения? Только два человека, и их в день показа не будет в городе. А так, кажется, все в порядке». «Вот и нечего волноваться, если все в порядке». Клим, жизнеутверждающе улыбнулся, хотя главного так и не узнал. Виталик скептически хмыкнул, мол, тебе легко говорить. «Все-таки переживает мальчишка». Клим его понимал. «Он и сам волновался». Не из-за предстоящего показа, нет. Талант Виталика и вложенные в проекты деньги обязательно дадут результат. Волнение Клима носило иррациональный характер и было связано отнюдь не с бизнесом. Зенон опаздывала. Этим вечером Зенон решила поразить всех. Красотуля, Алекс, я в салон. Маникюр, педикюр, макияж и прочий дребедень. Езжайте на показ без меня, а я потом, как царевна лебедь. Вот так. Зенон возомнил себя царевной лебедью, а Александр, еще до конца не поверивший в свое счастье, страдал и нервничал, думал, что Зенон просто его стыдится, вот и не хочет ехать вместе. Алиса как умело его утешала. Кажется, не слишком успешно. Они приехали рано, в числе первых гостей. Алисе хотелось осмотреться, подбодрить Виталика перед показом. Все будет хорошо, она в этом уверена. Виталику помогает очень грамотный пиарщик. Взять хотя бы место проведения показа. Это же просто чудо какое-то. Алиса даже представить себе не могла, что в Москве есть такое. Зал находился на последнем этаже стеклобетонного небоскреба. Небоскреб был самым заурядным, таких в городе десятки, а вот зал поражал. Первое, что бросалось в глаза, — это стеклянный потолок и огромное во всю стену панорамное окно. За окном где-то далеко внизу сияло огнями вечерний город, а через прозрачный потолок заглядывала полная луна. Луна была большой, непривычной яркой, и походила на диковинный светильник. Еще один ловкий дизайнерский ход. «Здорово, правда?» Послышался за ее спиной взволнованный голос. Алиса обернулась. Виталик выглядел измученным и напуганным. «Зря, теперь она точно знает, что все пройдет на ура. Коллекция называется «Лунные сонаты», понимаешь?» Холодными пальцами он сжал ее руку. «Понимаю». Алиса ободряюще улыбнулась. «Лунная соната под лунным небом. Очень красиво. А аранжировка?» «Угадай, с трех раз». Виталик нервно поежился. «Бетховен?» «Как думаешь, не слишком много луны?» «Думаю, все очень здорово. Кстати, познакомься, это Александр, друг Зенон». Мужчины обменялись рукопожатиями. «А где сама Зенон?» Спросил Виталик. «Перевоплощается. Решила сразить всех на повал», — усмехнулась Алиса. «У нее получится. Лично меня она уже сразила». Виталик бросил быстрый взгляд на напрягшегося Александра, добавил. «Друг, тебе повезло. Зенон — уникальная женщина». «Я в курсе». Александр неуверенно улыбнулся. «Все, я вас оставляю. Бегу встречать остальных гостей». Виталик поднял глаза к лунному небу сделал несколько глубоких вдохов. «Ну, ни пуха, ни пера!» Алиса потрепала его по волосам. «К черту!» Выдохнул модельер и сорвался с места. Алиса улыбнулась. «Видно, на сегодняшний вечер у нее такая доля — успокаивать взволнованных мужчин!» Вот и Александр снова приуныл. Чувствуется, что ему неловко и маятно по напряженно сжатым губам, по мрачному взгляду, потому как он то и дело нервно поправляет идеально сидящий пиджак. Она его понимала, светская тусовка — это испытание не для слабонервных. К этому нужно привыкнуть и набраться опыта, а Зенон, царевна-лебедь, бросила парня одного в такой ответственный момент. Алиса взяла Александра под руку, шепнула на ухо. «Успокойся, все будет хорошо». Он с благодарностью улыбнулся. «Зенон тоже так говорит». «Ну вот видишь, а Зенон никогда не ошибается, у нее чутье». Все-таки Клим приехал на показ раньше положенного срока, прислушался к доводам Виктора. Друг, в отличие от него, относился к предстоящему показу максимально серьезно. «Коль уж мы вбухали в этого гения столько денег, то как минимум должны проследить, чтобы все прошло гладко, так что давай, Климушка, впрягайся, не все же мне одному». Пожалуй, друг прав. Он и так самоустранился на целых три месяца, занимался исключительно лондонским филиалом, а Виктору приходилось все расхлебывать одному — и с бизнесом, и с Дашей. По словам друга, после разрыва с Климом Даша очень страдала. Сначала пыталась уйти в запой. Потом запой плавно перетек в загул. «Выбивала Клима клином», — как образно выразился Виктор. В конце концов, ему пришлось вмешаться. На Вразумление непутевой сестры ушло почти два месяца. Виктор уже потерял надежду, когда внезапно все Дашины страдания закончились. Помог психотерапевт, к которому еще на заре ее депрессии Виктор отвел сестру. Помощь была, на взгляд Виктора, не слишком профессиональной, но зато весьма эффективной. Говорят, так часто бывает, что пациенты влюбляются в лечащего доктора. Даша влюбилась. А доктор, вопреки законам медицинской этики, ответил ей взаимностью. Сначала Виктор хотел вмешаться, а потом передумал. Избранник сестры оказался мужиком неплохим, порядочным и самостоятельным. Да и Даша с ним изменилась, перебесилась, успокоилась. Да вот тебе и чудеса психотерапии. Или, может, это и в самом деле любовь. Виктор не знал, но за младшую сестру был рад несказанно. И Клим был рад. Раньше бы сообразить, что они с Дашей не пара, и не морочить девчонке голову. Но теперь уж что. Хорошо то, что хорошо кончается. Даша перебесилась, нашла свое женское счастье, а он... А что он? У него все хорошо. Бизнес идет в гору, совесть его чиста. Что еще нужно для жизни? Вот сейчас на показе поприсутствует «Приобщиться к прекрасному». Кстати, приобщаться можно начинать прямо сейчас. Вон сколько очаровательных барышень кругом. Настоящий цветник. Может, за моделькой какой приударить? А что, и не слишком хлопотно, и приятно. Клим уже четвертый месяц один. Непорядок. «Любуешься?» Виктор, понимающе улыбнулся. «Все-таки ты, Панкратов, хитреец. Но признайся, ты с этим гением связался исключительно из-за возможности общаться с такими вот красавицами». Я-то сначала не врубился, думал, на кой хрен тебе это морока с показом, а потом как-то попал на репетицию посмотрел, как эти ангелы длинноногие порхают по подиуму, и прозрел. Молодец, Панкратов, масштабно мыслишь. Да ладно тебе, — отмахнулся Клим. Ты лучше скажи, кто помещение для показа выбирал. Он с удивлением осмотрел зал, похожий на огромный аквариум. Снаружи, близко-близко, огни и звезды, и луна в полнеба, а внутри — люди-рыбки. — Так твой гений на пару с пиарщиком и выбирали. А что, не нравится? — Нравится. Ему не просто нравилось, ему чертовски нравилось. Грамотный, что не говори, ход. Много воздуха и света, и ночное небо с неестественной яркой, точно нарисованной флуоресцентной краской луной. Ничего общего с блиндажом, все по-другому. И атмосфера. Алиса стояла у прозрачной стены, так близко, что Клим испугался. Вдруг она оступится? Вдруг стекло недостаточно толстое, а до земли сотни метров? Зря он боится. Она ведь не одна. Она вместе с каким-то типом. Держит его под руку, шепчет что-то на ухо, а тип улыбается. Интересно, что такое особенное должна сказать женщина, чтобы превратить мужика в такого счастливого мечтательного идиота? Нет, Климу неинтересно. Ему вообще плевать, он давно решил, что освободился. Климу не хватило времени. Еще секунда-другая, и он сумел бы взять себя в руки, подобрать подходящее случаю выражение лица. Лучше, равнодушное или вежливо снисходительное. Она обернулась раньше. Заглянула прямо ему в душу своими печенежскими глазами и увидела все, что он не успел скрыть за привычной светской маской. Многое успела рассмотреть. Клим не знал. Наверное, многое в противном случае не стало бы улыбаться так. Так радостно. Радуется. Чему? Тому, что он один, и душа его — сплошная рваная рана, дымящаяся и кровоточащая. А у нее есть этот молодой хлыщ, и можно прижиматься к нему всем телом и шептать на ухо всякие глупости. Панкратов все-таки взял себя в руки. Лучше поздно, чем никогда. И сумел ответить на ее улыбку равнодушной ухмылкой. Пусть и думает, что ошиблась, что ему все равно. А ему и в самом деле все равно. И на показе ему ровным счетом нечего делать. Справиться и без него. Раньше ведь справлялись. А Виталику он потом все объяснит, придумает что-нибудь правдоподобное. Зря он вернулся из Лондона. Ох, и зря. Если бы она знала... Она считала, что Панкратов в Лондоне, и поэтому растерялась, стояла и улыбалась, как глупая девчонка-первокурсница. Интересно, он заметил ее радость? Скорее всего, заметил. Это и его усмешка. Хорошо уметь вот так улыбаться. За такой усмешкой можно спрятать любую боль и любую радость. Он банкир, ему не привыкать, а она дура. Если бы у нее было время, если бы он не появился так неожиданно, все было бы по-другому. Она ведь так его и не поблагодарила. Ни за себя, ни за «Зенон», ни за магазин на Кутузовском. Благодарить в письме — это невежливо и неправильно, а вот лично... Алиса боялась. Боялась, что на ее невнятное спасибо Клим ответит вот этой своей коронной усмешкой. И тогда уже все. Тогда она не сможет сказать ни слова из того, что собиралась. Она оказалась права. Климу Панкратову без надобности ее благодарность. Он даже спасибо ей сказать не позволил. Он просто взял и ушел. На улице было хорошо. Прохладно и чуть ветрено. Самая подходящая погода для глухой тоски. Захотелось курить прямо здесь, на крыльце железобетонного монстра. А ведь он бросил уже два месяца как. «Хочешь курить?» послышался смутно знакомый хрепловатый голос. «Хочу». Он обернулся. Встретился взглядом с прищуренными угольно-черными глазами. «Рад видеть тебя на на «Наяву?» Зенон удивленно выгнула бровь, но по глазам было видно, она знает, о чем он. «Ты изменилась». Клим с легкостью принял правила игры. «Она действительно изменилась. Стала женственнее, что ли. И белоснежное норковая манто чудесно гармонировала со смоглой кожей. И рубиново-красные волосы не вступали в диссонанс с этой гармонией. Красивая женщина. Странная, дикая, неприрученная, как Алиса. О чем это он? Алиса уже прирученная. Уже уходишь? Зенон взмахнул ему штуком с тонкой сигаретой. Дела. Клим пожал плечами, с вожделением посмотрел на сигарету. дашь Она дамская. Ерунда. И с ментолом. Тоже ерунда. Бери. Зенон протянула ему начатую пачку и зажигалку. Ветер. Из-за него пришлось повозиться, но Клим справился. Жадно затянулся. Ментоловый дым непривычно холодил небо. Никотина в сигарете было чуть-чуть, но Панкратову полегчало. «Спасибо», — вдруг сказала Зенон. «За что?» Она пожала плечами. По белоснежному меху пробежала искрящаяся волна. «За все, за магазин». «А ты мне снилась». Все-таки он не удержался. «Да? Помнишь? Я должна помнить твои сны? Ты была сначала летучей мышью?» Зенон скептически фыркнула. «А потом черной пантерой. Пантеры мне нравится больше». «Мне тоже». Странный у них получался разговор. «И ты подсказала мне, где искать Алису?» Зенон улыбнулась. «Тебе повезло, Панкратов, у тебя вещи и сны. И Алисе повезло». Добавила она после недолгой паузы. «Так ты ничего не помнишь?» Зенон покачала головой. «Когда ты была летучей мышью, я угощал тебя сигаретой. Я тоже угостила тебя сигаретой». «Утром сигареты исчезли из прикроватной тумбочки». «Думаешь, это я?» Женщина звонко рассмеялась. «А на шторах остались следы от когтей». Зенон посмотрела на свои покрытые серебристым лаком ногти, сказала. Панкратов, я была в коме. Ты мне снилась? Я ничего не помню. А следы? Что касается сигарет, просто загляни под тумбочку. А затяжки от когтей? Расспроси свою домработницу. Так все просто? Думаю, да. Не знаю. Он сделал глубокую затяжку, ментоловое облако осело где-то в желудке, и от этого в животе стало холодно и щекотно. Все равно ты мне очень помогла. Подозреваю, что ты мне тоже очень помог. милиса собиралась отключить мне аппаратуру и затем убить Алису. Ты видел Алису? Черные глаза сузились до щелочек. Видел. Разговаривал? Нет. Он бы поговорил, если бы она была одна, но она была не одна. Почему? Твоя подруга оказалась занята. Курить расхотелось. А у меня появились неотложные дела. Жаль. Зенон пробежала с длинными пальцами по пушистому меху. Она хотела поговорить с тобой, поблагодарить. Пустое. Клим отшвырнул сигарету. Я уже и не помню, за что меня нужно благодарить. А она помнит. Ты спас ей жизнь. Виталик говорит, что ты теперь за нее в ответе. Мне бы за себя ответить. Он горько усмехнулся. Говорите, Зенон, о том, что у Алисы теперь есть новый защитник, Клим не стал. Зачем? Можно подумать, она не в курсе. Пора мне. Женщина молча кивнула. Клейм шел к машине и затылком чувствовал ее задумчивый взгляд. Пусть смотрит, с него не убудет. Показ прошел великолепно. Лунная соната Виталика взорвала мир моды. Зенон, царевна-лебедь, произвела фурор в узком кругу друзей и знакомых. Александр сиял от любви и свалившегося на него счастья. Алиса потерялась и запуталась. Алиса выгорела изнутри. Панкратов улыбнулся ей своей коронной усмешкой, Панкратов ушел, и душа, все эти месяцы медленно тлевшая, вспыхнула ярким пламенем. Больно. Огонь — это всегда больно. Алиса уже собиралась уезжать, когда на плечи ей легли прохладные руки. Зенон улыбалась. Зенон не чувствовала ее огня. Странно. «Красотуля!» «Мне нужно кое-что тебе рассказать». Первое, что сделал Клим, когда вернулся домой, заглянул за тумбочку. Пачка сигарет нашлась именно там. Зенон оказалась права. Вторым пунктом был звонок Дом работницы, И снова в точку. В следах от когтей не было ничего мистического. Кот. Банальный кот, любимец дом работницы. Она везла его к ветеринару, а перед визитом в клинику заехала прибраться у Клима. Кот выбрался из сумки. Пунктом третьим Панкратов напился. Хороший армянский коньяк, достойный собеседник. С ним можно поделиться самым сокровенным, как с психотерапевтом.